Глава 30. Клиника встретила тишиной. Джейн медленно открыла дверь, вошла и прислонилась спиной к деревянной поверхности, чтобы перевести дух. Мистер Лоул очевидно отсутствовал. В противном случае Джейн услышала бы его. Уже минула половина дня. Миссис Перл скоро закончит с покупками по поручению Джейн. Дороги не просохли, но оставались вполне сносными. Однако обратно в Линдрич-холл необходимо вернуться скорее. До того, как начнётся очередная гроза, что совершенно неизбежно. Ей же самой надо многое собрать, ведь несколько дней предстоит оставаться в доме. Джейн отправила горничную за свечами, эфирным маслом розы и лаванды в магазины в центре Ларентона. Также велела купить яйца и другие продукты, атраты записать на счёт доктора Лоуренса и попросить о значительной отсрочке. Доставившие их карета уехала, поэтому вскоре предстоит искать экипаж для обратной дороги. Джейн подчеркнула, что миссис Перл не стоит торопиться. Она может поболтать с товарками. Учитывая сжатые сроки, она рассчитывала сама быстро управиться с делами. Оглядев притихшие помещения, Джейн почувствовала, как щемит в груди. Скольким людям здесь отказали в помощи за последние полтора дня? Сколько раз мистер Лоуэл извинялся и закрывал дверь? Даже один раз уже много. И так необходимо сосредоточиться. Она наизусть выучила рекомендации доктора Незамиевой, перед возвращением в Линдрич Холл придется потрудиться. Стараясь не шуметь, Джейн пробралась в кабинет на первом этаже, где написала письмо с просьбой прислать временную замену доктору. Запечатав конверт, направилась к лестнице, а потом наверх. В комнате Августина собрала все найденные книги по магии, стараясь при этом не смотреть на диван и не думать, что между ними некогда здесь происходило. положила в багаж она и математический трактат, ставший талисманом в жизни, единственное, что сочла позволительным. Ко всему этому добавила на сильный вещи и очки для чтения. В составленном в голове списке оставалось лишь кое-что из лекарственных средств. Собрать их самое простое. От её туфель и подола на полу кладовой остались следы болотного ила. Всему виной вязкая и топкая земля у болот на западном въезде в Ларингтон. Там, несколько часов назад, Джейн выходила из кареты, чтобы запастись мхом, двумя кусками размером с ладонь, плавающими в тёмной стоячей воде, и несколькими горстями земли. Обувь так и не просохла. Потом Джейн долго бродила по дорожкам городского кладбища, смущённо ожидая подходящего момента, чтобы взять необходимое, и остановилась, увидев свежую могилу и надгробную плиту с надписью: Николас Рентон. Причина его смерти желание познать силу магии. Увидев его впервые, она ничего об этом не знала, но сейчас, при виде этой могилы, осознала, что её подталкивало к действию то же чувство. Джейн присела и разковыряла пальцами суглинок на поверхности. Требовался пласт с глубины 10 см. Джейн гнала от себя мысли о природе везения и принципе синхронности. Никто из смотрителей её не увидел, хотя они наверняка находились поблизости. После всего пройденного, последний пункт стал казаться совсем лёгким в исполнении, и она поспешила внутрь кладовой и оглядела полки в поисках настойки бензоина. Этот раствор смолы, по словам Августина, прекрасный фиксатор бинтов, а согласно записям Низамиевы, ещё и укрепляет дух практикующего, успокаивает на пути к познанию нереального. Связаны ли эти два факта? Считать ли знаком с высшей или простой случайностью, что средство, описанное магом несколько столетий назад, Августин использует и хранит в своей клинике? Вот она, бутылка темного стекла, которую она заполнила на четвертый день ухаживания мужа, когда похоронили мистера Рентона. Джейн положила бутылку в сумку рядом с болотным мхом и кладбищенской глиной, вновь повернулась к полкам и уставилась на склянку с кокаином. Ей предстоит провести семь дней без сна. В следующую секунду отворилась входная дверь, по холлу гулка разнеслись тяжелые шаги мистера Лойлла. Джейн быстро схватила кокаин, набор со шприцем и прочие вещи, необходимые для приготовления раствора. Она запихивала все в сумку, когда на пороге возник мистер Лойл. «Миссис Лоуренс», — произнес он и нахмурился. «Значит, есть новости?» Она посмотрела на него, старательно растянув губы в вежливой улыбке. Впрочем, довольно слабый, задаваясь вопросом, удалось ли ей скрыть, насколько она разбита и измучена противоречиями. Нет, негромко произнесла Джейн. Пока никаких. Вы приехали, чтобы жить здесь? Иное решение казалось ему бессмысленным. Во всяком случае, так следовало Эстона. Мистер Лоуэлл был добер к ней в первые дни, обрадовался их браку, И вот теперь она почти вдоวา заявляет, что намерена уклониться от обязанностей. Джен решил искрыть истину за присущей женщинам впечатлительностью. Я не могу. Он ведь может вернуться в Линдрич-холл. Что если она замолчала, вспомнив о стене на месте двери в подвал, на которой даже кувалда не оставила вмятины. Её ничто не должно пугать в доме, если муж на самом деле просто исчез. Мистер Лоуэлл не произнёс ни слова. Только сейчас Джейн заметила, что он не снял ни шляпу, ни пальто. От задумчивости его нижняя челюсть выехала вперёд. Он скрепел зубами, о чём-то размышляя. "Линдрич Холл, неподходящее для вас место, мадам", наконец произнёс он. "Вам лучше остаться здесь. Пусть делом доктора занимается магистрат". Магистрат Вчера вечером я известил их о том, что доктор Лоуренс бесследно пропал. Мы всё утро искали в горах и у склона. Джейн чувствовала, как кровь отхлынула от лица. И никаких следов? Нет. Совсем никаких. Вы уверены, что вам больше ничего не известно? Он уехал во время грозы на своей лошади. Я я не я была в доме и не видела. Мадам, резкий тон мистера Лойла заставил её замолчать. Ноздри его раздувались, но он взял себя в руки. Мне известно, что доктора не удержать от подвигов. Я пытался чаще, нежели кто-либо из его окружения. Но я также знаю, что у вас двоих был, извините, период притирки. Вы узнавали друг друга и всё такое. Если между вами что-то произошло, период притирки. Ему известно, разумеется, что она оставалась в Линдричхолле дольше, чем того желала Густин, как и то, что, вернувшись в клинику, она помогала мужу с хладнокровием, которое не могло стать следствием страстного влечения, возникшего сразу после знакомства. Что же произошло, по мнению мистера Лоуэлла, что составило его обратиться в магистрат? Кровь застыло в венах, а она изо всех сил сжала ручку сумки. Неужели что-то в ней наводило мистера Лойла на мысль о намерении навредить Августину? Он увидел в ней чудовище, о существовании которого она не подозревала. "Я боюсь за мужа", сказала Джейн, вцепившись в ткань юбки, чтобы удержать равновесие. "Понятия не имею, что с ним случилось, но виню себя в том, что он пропал. Если бы я не приехала к нему в тот вечер, может, он и сейчас принимал бы пациентов". Что еще вы от меня хотите? Увидеть мои слезы? Я не из тех женщин, что плачут по любому поводу. Ждете, что я наколду, и он появится из воздуха? Это мне удастся не лучше, чем изменить цвет неба. Но мне необходимо быть в Линдрич-Холле, потому что он может туда вернуться. Прислуга не остается на ночь. Вдруг он придет в полночь? Кто тогда подаст ему тарелку еды? Кто омоет ему ноги? Там буду я. Ведь только я виновата. Я позволила ему уехать, осознавая, что в грозу может случиться несчастье. Джейн задыхалась, захлёбывалась лиющимся потоком слов, но не сразу смогла заставить себя замолчать. Мистер Лоуэлл выдержал долгую паузу, будто осмысливая. Я тоже очень хочу скорее его найти, наконец тихо произнёс он. В голове мелькнула чуть не добившая её мысль, что задуманное можно исполнить не одной. Ну что, если её посчитают сумасшедшей? В кабинете я оставила письмо, откашлявшись, сказала Джейн: "С просьбой прислать временную замену. Прошу, отправьте его. Ларентону нельзя без врача, а доктора Лоуренса пока нет". "Разумеется, мадам", кивнул мистер Лоуэлл и вышел, оставив её одну. Джейн выбежала из здания, как только стихли его шаги. На противоположной стороне улицы сразу увидела миссис Перл и незнакомую женщину. Они беседовали и улыбались в лучах заходящего солнца. Джейн нырнула в переулок и долго ходила кругами, прежде чем успокоилась и ощутила себя готовой к обратной дороге в Линдрич-холл. Забравшись в карету, она заняла место напротив миссис Перл и вспомнила, что не спросила у мистера Лоэлла об Абигейл Ю, даже не потрудилась выяснить, находится ли она по-прежнему в клинике. Щеки вспыхнули, на лбу выступил пот. Скорее всего, он непременно сообщил бы возникни у Абигейл сложности с выздоровлением, например, обвинил её или попросил остаться и помочь. Всё лучше холодности, с которой он говорил в последний раз. Да, Абигейла определённо лучше. Мистер Лоуэлл просто не хотел давать Джейн повод приписать заслуги себе. Миссис Лоуренс скорее взять себя в руки. Не стоит давать возможность прислуге видеть весь спектр эмоций, который мог отразиться на лице. Да, миссис Перл. Вы не получили известие о докторе? Джейн мотнула головой. Мистер Лоуренса пока ищут. Мы послали запрос, чтобы прислали ему временного заместителя. Вы не тревожитесь за него, мадам? Джейн казалось, следующий её вопрос должен звучать так, однако услышала она другое. Ближется конец месяца. Миссис Перл закусила обветренную губу. Нам должны выплатить жалование. Джейн чуть не расхохоталась, жалование. Ну, конечно. И её бухгалтерская задача всё подготовить. Она должна была выписать чеки, пока находилась в клинике. Об этом Джейн даже не подумала. На глаза навернулись слёзы, заставшие её в расплох. Она забыла. Джейн поспешила закрыть ладонью рот и нос, чтобы женщина их не заметила. Бесполезно. Миссис Перл подалась вперёд и вытянула руку, будто хотела успокоить. Но потом убрала её, отвернулась и принялась рассматривать в окно открывающийся пейзаж. Слёзы она утёрла, но дрожь в голосе осталась. Простите, прошептала она, не понимая, извиняется за опрощность или слабость. Я всё понимаю, мадам. Всем нелегко после исчезновения доктора. Все волнуются. Она представила, как мистер Лойл с человеком из магистрата рыщут по окрестностям Ларентона. Что бы они подумали, обнаружив в её сумке мох и землю с кладбища, а ещё странный набор продуктов в корзинах миссис Перл. Вас, наверное, удивило, почему я просила купить именно это. Джейну краткой вытерла несколько капель с щеки и чуть выше подняла голову, чтобы не появились новые. Я уверена, миссис Лютбрайд спросит об этом. Речная осока, тушёный в крови кролик. Отвратительные блюда, необходимые для ритуала. Лучше разобраться со всем сразу, нежели быть застигнутой в расплох позже. Это для обряда, которому научили меня родители, для того, чтобы человек вернулся целым и невредимым. Ложь далась ей легче, чем хотелось бы. К тому же это почти правда. Глаза вновь защипало от слёз, и она принялась сжимать пальцами переносицу. А я пару раз сделала любовный приворот, призналась миссис Перл и посмотрела так, будто желала её утешить. Как замечательно, что колдовство она готова принять за оправдание. Держу Пари и миссис Лютбрайт тоже, продолжала горничная. Хотя ни за что не признается. Хотите, я сама ей всё объясню. Джейн открыла рот, чтобы согласиться, но смутилась. А она приготовит необходимые блюда в любом случае? Конечно, мадам. Джейн облизала пересохшие губы, стараясь унять биение сердца. Тогда не стоит её посвящать, произнесла Джейн. Нервы разыгрались, и голос прозвучал хрипло. Мне очень неловко. Лучше ей не знать, рас объяснять я не обязана. Конечно, мадам, миссис Перл пожевала ртом и добавила. Может, хотите, чтобы кто-то из нас остался с вами на ночь? Предложение без энтузиазма, не для того, чтобы помочь, а из вежливости, и Джейн не чувствуя себя обязанной, спокойно ответила. Благодарю. «Я бы предпочла остаться одна». До Линрич Холла они добрались за час до захода солнца. Джейн удалилась в кабинет со всеми добытыми материалами и для надежности заперла дверь. По инструкции она врезала в свечи витые фитили, пропитанные маслом, и вскоре ощутила в воздухе пьянящий аромат. По ее же требованию прислуга удалилась, не беспокоя ее и не ставя в известность. Ужин им надлежало оставить в столовой на тарелке под колпаком. Его предстояло съесть при свете звёзд, холодным, настолько отвратительным, насколько только могут быть отвратительными тушёная речная осока с пророщенным зерном. Когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, Джейн собрала вещи и переместилась в библиотеку. На пороге она опасливо остановилась. Перед глазами замелькали образы с фотографий доктора Незамеевой. Кольцо мистра Этриджа сдавливало палец. Но затем она вспомнила о Борене, о том, как безопасно находиться в круге, и о криках Августины из-за стены. Пусть только чувство вины подталкивало её к действиям. Это уже много. Оно пропитывало насквозь, оно переполняло. Оно заставило сделать шаг и войти в комнату, затем спешно убрать ковёр и разложить необходимые принадлежности. Мел и соль, свечи, Несколько бутылок тёмного стекла с эфирными маслами, миску болотный мох, остывшую залу из спальни на третьем этаже и глину с могилы мистера Рентона. Пробежав глазами описание ритуала, она взяла в руку мел, завязав на нём один конец верёвки, другой она прикрепила к полу толстой шпилькой. Натянутая, как струна верёвка позволит начертить идеально ровный круг с равным расстоянием между мелкомом и центром. вставленный между половицами шпилькой. Проделав это, Джейн принялась посыпать окружность солью, попутно мысленно возводя прочную стену. Положив руки на воображаемую поверхность, она прислушалась к себе. Прошло несколько мгновений, однако ничего не изменилось. Но потом вот оно, ставшее знакомым ощущение тёплого скользкого угля проползшего меж пальцев. Мир стал отдаляться. В прошлый раз это ее пугало. Сейчас же в душе неожиданно появился благоговейный трепет, а следом пришла уверенность в действенности магических ритуалов. Это пугало, но одновременно пьянило и восторгало. Джейн вытащила из пола шпильку, обмотала ее веревкой, отложила в сторону, а рядом поместила мел и соль. Развернувшись, опустилась на колени перед остальными принадлежностями. Вечерняя свежесть проникала в помещение, охлаждала воздух до самого стеклянного потолка, который будто инеем покрывался влагой из-за царившего внутри тепла. Всё благодаря миссис Перл, предусмотрительно поместившей вечером в камин тлеющие угли. Время пришло. Она зажгла длинной спичкой ритуальную свечу и произнесла: "Пусть пламя этой свечи ведёт меня на пути к знанию". Собственный голос показался неестественным и робким. Пусть пламя не гаснет в этот период вне времени. Позволит душе моей пропеть свою песнь, а мне выполнить задание. Пусть сила его во всём сиянии ограничит сферу, в которой я нахожусь, поможет сосредоточиться на задании, сделать всё так, как должно. Свеча разгорелась небольшим, но устойчивым пламенем. Дрожащей рукой Джейн отложила потушенную спичку и взяла в руки первый пузырёк с розовым маслом. Его она нанесла на запястье правой руки, читая при этом с листа: Чувства тела человеческого несут свет во тьму, запах в чистоту, звук в пустоту, вкус в небытие, прикосновение в холод несотворённого. Чувства дают нам возможность познавать мир, благодаря им мы живём. Второй пузырёк с маслом лаванды. Когда несколько капель упали на запястье левой руки, Джейн окружил сильный аромат. Умелое обращение с чувствами позволяет превратить мир в место, где можно исполнить задания. На грудь она нанесла каплю эссенции из цветков лилии. Чувства связаны с невидимым, также должны быть связаны и мы. Миссис Перл, возможно, решила, что Джейн использует масла в качестве духов. Осуждала ли затраты денег мужа, когда с тем приключилась беда? Переосмыслила ли всё позже, когда узнала от Джейн, для чего так купила их? позже. Обо всем этом она будет думать позже. Джейн открыла последнюю бутылочку, смочила палец липкой настойкой бензоина и прижала ко лбу, чуть выше точки между бровей. В воздухе появился резкий пряный запах. Я нанесла масла на тело, и мое обоняние приступает к исполнению задания. Голова сильно закружилась, Каждый звук становился громче и будто оживал в бескрайних глубинах мироздания. Она ощутила себя стоящей на пороге чего-то важного, огромного по значимости и манящего. В сердце появилась уверенность, что она справится, ей все под силу, не только возвести стену. Джейн взяла одной рукой горсть золы, другой — столько же земли с кладбища, всыпала все в небольшую чашу, предусмотрительно принесенную с кухни. и принялась смешивать, водя пальцем семь раз против часовой стрелки, а потом убрала руки. Зола быстро потемнела, стала почти черной, земля впитывала выступившую влагу. Потянувшись, она погрузила в массу кончики пальцев обеих рук и принялась втирать ее в подушечки, наблюдая, как по пиллярной линии становится все четче. Золу, оставленную пламенем жалищем, и землю, покрывшую тело новоприставленного, я смешиваю, И моё осязание приступает к выполнению задания. Полумрак давил так, что это ощущалось физически. Нет ни фигур, ни призраков, и всё же что-то появилось в комнате. Я зажигаю свечи в пределах круга, и моё зрение приступает к исполнению задания. Произнося эти слова, я звуками приступаю к исполнению задания. Джейн разомкнула руки, взяла кусок мха и разорвала на части помельче. Одно она поднесла ко рту. «Прикладываю мох сей к языку моему. Так я вкусом присоединяюсь к выполнению задания». В нос ударила зловоние. Языком она ощутила отвратительный вкус. Мелкие частички прилипли к нёбу, осели на зубах. Казалось, её сейчас стошнит. Но вместо этого рот сам расширился. Вкус болотной гнили смешался со слюной и заполнил весь рот. Удивительно, но Джейн не вырвала. Вероятно, мох содержал некое важное для ритуала вещество. Свечи вспыхнули ярче, вызвав расширение сознания. Может, ей кажется, или это настоящее волшебство? Джейн переполняли внутренние ощущения торжественности происходящего и растущая сила. Одновременно она чувствовала, что скользит куда-то вниз, как в первый раз рядом с доктором Хант. Будь то действие адурманивающих веществ или прикосновение к неизреченному, останавливаться сейчас нельзя. Резко выдохнув через нос, Джейн запрокинула голову. Я встаю на путь ученичества. Я со всей полнотой отдаюсь выполнению заданий и принимаю вызов. Стану обходиться без сна. и усмерю потребности плоти разум сосредоточится лишь на задании искушение потустороннего мира не станут для меня соблазном граница между этим местом и остальным миром отделит меня от мира внешнего я встаю на путь ученичества она проникалась смыслом каждого слова казалось буквы выписывались огнём над её головой скрипнула железная ограда Прохладный ветерок коснулся пальцев. Она пошевелила ими, пытаясь отчётливее ощутить движение воздуха, но всё вновь замерло. Я покоряюсь силе задания. Пойду туда, куда оно поведёт меня. Я посвящаю себя заданию. Начертанный подо мной знак станет символом пробуждения. Знак начертан чернилами, которые нельзя смыть, что поможет не сбиться с пути. Джейн положила перед собой лист с тщательно начерченными правильными многоугольниками, идеально вписанными один в другой. В описании ритуала доктор Низамеевой говорилось о некоей печати, которая должна помочь укрепиться, но как, объяснялось кратко и поверхностно. Объяснение отсылало к непонятным алхимическим формулам, буквам древнебритонского, некоторым незнакомым, некоторым перевёрнутым. В целом Джейн не улавливала ни смысла, ни логики. Но эта фигура, понятная, красивая, от неё исходила сила. Она могла стать сильнейшим якорем, удерживающим от риска пропасти в неведомом. Джейн провела по линиям кончиками пальцев, и плечи расправились сами собой. Спина выгнулась, что-то шевельнулось прямо под рёбрами. Это нечто извивалось, стремясь подняться выше. Я встаю на путь ученичества. Повторила Джейн, склоняясь всё ниже, пока не прижалась альбом к строчкам на листе, старательно при этом подавляя шевеление под рёбрами. Я встаю на путь ученичества.